Вторая пара, получающая спонсора, продолжал Роки. Это пара номер 24, Педро Артега и Лилиан Бекон. Их будет опекать фирма Pacific Garage из Санта-Моники, Океан у о к в е 11341. Снова все зааплодировали.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 Попрошу музыку, сказал он радиоприемнику, повернул ручку, и весь зал вновь начал сотрясаться от грохота.